Издательство Эксмо. Анна и Сергей Литвиновы. Незримая связь. Куда ты лезешь, сумасшедшая? Ты себя в зеркале видела? кричал мужчина. Девушка растерялась. С утра видела, ну, бледная немного, так горняшка же. Какая горняшка? У тебя уже лицо посинело. Отёк лёгких развивается очень быстро. Ну у меня ничего не болит. Даже голова прошла. Мужчина требовательно схватил её за запястье. Пульс больше 140, температура под 39. Тебе немедленно надо вниз. Бегом! Взгрынул ей в глаза, безнадёжно добавил: "Хотя не дойдёшь ты уже. А вертолёт сюда вызвать невозможно. Если бы хоть кислород был. По-моему, Высгущаете крап, попробовала возразить она, но договорить не смогла. Грудь сотряс очередной приступ кашля, в глазах потемнело. Дальше ничего. Пустота. А когда очнулась, увидела Кайлас уже прямо перед ней, неумолимый, чёрно-белый, опаляющий холодом. Попыталась шевельнуться, тело не слушалось. хотела позвать проводника губы пересохли скосила глаза на свои часы они же высотомер стрелка застыла на 5.500 ведь у меня действительно отёк лёгких отстранённо без страха и без эмоций подумала она и что-то предпринимать уже совершенно бессмысленно коллапс кома остановка сердца вопрос наверное пары часов если не меньше Печально заканчивалась её восточная одиссея. Что ж, те, кто умирает у священных мест, говорят, попадают в рай. Противный Колька, одногруппник из детского сада, обожал Юлечку Ларионов вызводить: то компот посолит, то помпон от новой шапочки оторвёт. "Пожалуй, все воспитательницы", советовала мама. "Давай я с ним поговорю". "По-мужски", предлагал отец. Но дочка всегда решительно отказывалась: "Не надо. Он на самом деле не злой". А однажды вернулась из садика и потрясённо доложила родителям: "Представляете, Колька меня на свой день рождения пригласил". Юлечка праздника и ждала, и боялась одновременно. "Я же там единственная девочка и буду. Мама, а что мне надеть?" Но маму беспокоило совсем другое. День рождения планировался в детском клубе. Там инфекция сплошная, особенно вслякотном ноябре. А Юлечка и без того худенькая, хрупкая, в последние дни совсем бледной стала. Под глазами синюки, не помогали ни прогулки, ни мёд, ни рыбий жир. Но лишать дочку праздника мать не решилась. Нарядила в новое платье, заплела косу, колосок Смазала нос оксолинкой и отвезла в детский клуб. Монстр Колька в честь дня рождения был смирен, облачён в костюм и даже рожу, как всегда в саду бывало при встрече. Юля не скорчил, лишь изрёк философский: "Когда ты с двумя косами то коза, а когда с одной единорог. А твой язык, Колька, надо зажарить и отдать собакам". Невозмутимо парировала Юлечка. С днём рождения! И протянула огромный конструктор, упросила маму купить самый большющий, чтобы имениннику точно понравился. Вау! просиял он. "Колина мать смущённо произнесла. Ну, куда такой громадный? Не заслужил он, и добавила торопливо. Вы не волнуйтесь, Юленьке вашей тут хорошо будет". И действительно, девочка с удовольствием надела на ручку браслет. пропуск в лабиринт. И уже через минуту увлечённо бомбардировала Кольку мягкими шариками из пневмопушки. Дочка выглядела такой счастливой, разрумянилась, глазки заблестели, но всё равно мама волновалась. И в детский клуб приехала гораздо раньше, чем было назначено. Колька заметил её первым, оторвался от ядовито-кремового торта, сообщил радостно: "А у вашей Юльки кровь из носа текла?" Я нос, наверное, случайно ушибла, виновато произнесла дочка. Но уже ничего не болит, только платье новое жалко. Румянец пылает, а лоб, нос, подбородок совершенно бледные. Ты не заболела? мать взволнованно коснулась губами виска девочки. Температуры к счастью не было, но она всё равно с трудом дождалась, когда отгремит в честь именинника фейерверк из конфетти, всем гостям раздадут надувные шарики и можно будет идти домой. Юлия, хотя времени было только 8, всю дорогу тёрла глазки и даже мультиков не попросила. Пожаловалась: "Я спать хочу". А на утро едва встала с постели, покачнулась, пробормотала удивлённо: На меня чуть потолок не упал. Мать подхватила дочь на руки. Слушай, ты сама-то не падала, головой не ударялась на этом дне рождения? Ну, один раз только немножко, когда Колька меня с горки столкнул. Но он не нарочно. С высокой горки. Ну, такая, со второго уровня на первый. Да я в шарике упала, они мягкие, ты не волнуйся. Ничего себе. Возмутилась мать. Выглядела дочка опять, как в последние дни, словно печальное облачко. В лице ни кровинки, глазищи огромные блестят, но лоб прохладный. Я врача сейчас вызову, схватилась она за телефон. И что ему скажешь? скептически поинтересовался муж. Что у ребёнка головокружение, это ненормально, согласись. Но у меня уже ничего не кружится. Запротестовала Юлечка и бодрячком побежала в ванную. Мама стояла в дверях, улыбаясь, наблюдала, как старательно Юля выдавливает зубную пасту, аккуратно до кромки наливает воду в стакан. Рубашка моя чистая где? отвлёк её муж. Объяснять, где лежит, бесполезно, проще в руки дать. Мать вышла из ванной комнаты, а когда вернулась, Юлечка лежала на полу. Доча! бросилась к ней мать. Мам, всё хорошо, слабым голосом произнесла девочка. Я поскользнулась просто. Да что же за напасть? Мы идём в поликлинику прямо сейчас, твёрдо произнесла мама. Но женщина-врач, равнодушная и усталая, её опасения не разделила. Простудных явлений нет, сотрясения мозга тоже. Перетомился ребёнок ваш. Они в 6 лет быстро растут, организм не справляется. Отсюда и головокружение, и бледность. Что ж, доктор увднее. Мама чуть успокоилась. Юлия ещё месяц считалась здоровым ребёнком и исправно ходила в садик. Правда открылась лишь спустя месяц, когда у девочки наконец взяли кровь на анализ. И правда оказалась безжалостной. Юлечка Ларионова умирала. Многие великие дела начинаются с мелочей. Так и у Татьяны Садовниковой. Завертелось всё с того, что она решила: пора ей завести в интернете собственный блог. У всех есть, а у неё до сих пор нет. И завела. Писала каждый день о том же и о чём и прочая публика: про погоду, работу, шопинг, поругивала правительство и изредка философствовала. Садовникова надеялась, что читателей у неё будет несколько сотен как минимум, но увы. Особой популярности её блог не снискал. Ты слишком интеллигентна ну, для того, чтобы стать известной, насмехались подруги. Пиши про любовников, эротические фантазии, ругайся матом, поклонников сразу прибавится. Однако Таня всё же надеялась раскрутить свой блог и без жареного. Добросовестно просматривала все комменты, искренне радовалась каждому новому френду. Однажды в ответ на пространный пост о распродажах прочла: "Как считаешь, в чём смысл жизни? Старый Аристотель учил: он в том, чтобы служить другим и делать добро. А ты умрёшь. Тебя никто и не вспомнит". Отвечать анонимному злопыхателю садовникова не стало. Мало ли на просторах интернета желающих просто так, без повода, настроение человеку испортить. Но бывает, что запомнится какая-нибудь глупость, и не выгонишь её из головы никакими силами. Так и с этим комментарием, будто песенка навязчивая прицепилась, запустила цепную реакцию грустных мыслей. Чёрт, вздыхала Таня. Ведь прав ней известный недоброжелатель. Жизнь-то проходит в путешествиях, вечеринках, работе, шопинге, фитнесе, пустой болтовне. А сделала я хотя бы что-то, чтоб, красиво говоря, в людской памяти остаться, задала себе вопрос она. Ну, допустим, многие рекламные ролики, что она придумала, народу запомнились, престижные призы получили, мужчины, кто любил её, а её кого любила она, никогда её не забудут. И всё. Всё. В остальном она никак не изменила мир, не улучшила его. не оставила о себе доброго следа. Эй, Танька, оборвала саму себя садовникова. Да у тебя депрессия, что ли? Впрочем, те, кто в депрессии, обычно тоскуют, рыдают и бесцельно себя корят. А Тане наоборот, вдруг захотелось что-то сделать. Пока не поздно ещё ухватить колесо судьбы, развернуть собственное бесцельное бытие в правильном направлении. Таня была не из тех, кто начинает новую жизнь с понедельника или с Нового года. Поэтому взялась за коррекцию судьбы немедленно. Рекламное агентство, где она работала, как раз выиграло тендер на продвижение очередного чуда крема, и заказ отдали ей. Садовникова, как всегда, протестировала продукцию на себе, внимательно прочитала аннотации, отзывы в интернете и сделала неутешительный вывод. Увы, Крем в плане омоложения и даже банального увлажнения кожи совершенно бесполезен, к тому же у многих вызывает аллергию. От неё требуют, чтоб побуждала доверчивых женщин к покупке. Вбивала в их голову постулаты об уникальности товара. Заверяла, что только мазнье личика сразу станешь самой желанной, потрясающей, любимой. Ух, да чего надоело. Можно, конечно, просто уволиться, только на её место тут же возьмут кого-нибудь ещё. Но что, если не дурить, как принято потребителя, а сыграть с ним честно? И Таня для рекламы крема выбрала путь нетривиальный. Решила: не будет никакого гламура, халлёных фотомоделей и ярких тропических красок. Снимать ролики нужно в российской глубинке. Героиней взять обычную, не слишком эффектную девушку и от стандартной идеи именно этот крем превратит тебя в принцессу уйти максимально. Даже девиз для рекламной кампании придумала совершенно неожиданный: красавец замуж не берут. Директор агентства, когда прочитал концепцию, усмехнулся. Первейший закон рекламы нарушаешь, милочка. People от тебя красиво вождёт. А ты ему критический реализм подсовываешь. Да пипел счастлив будет, парировала она, красивым вест телевизор полон. Давно пора сменить пластинку. Начальник задумался, наконец сказал: "Ладно, Садовникова, ты звезда, имеешь право. Уверена в успехе? Рискуй". Но Таня, когда придумывала сценарии и снимала ролик, Впервые в жизни не думала ни об успехе, ни о продажах, и о том, что подхватить за свой клип премию тоже. Конечно, её обязанность всучить потребителю как можно больше баночек приславутого крема, но сейчас ей очень хотелось совсем другого донести до тысяч, миллионов обычных женщин простую мысль: жизнь коротка. Не стоит тратить отпущенное тебе драгоценное время на то, чтобы обратиться в прекрасную принцессу. Не надо часами грустить перед зеркалом, расходовать силы и деньги на дорогущие процедуры. Даже статистика в своём ролике привела лишь половина тех, кого считают красавицами замужем, а счастливы из них от силы 10%. Ролик вышел на экраны и публике понравился. До Тани даже несколько писем дошло. Перед лестеканалов женщины дружно благодарили её за правду. Одна бабушка и вовсе спасительницей называла: "Внучка раньше с ребятами встречаться стеснялась, считала, что некрасивая, а теперь рекламу вашу посмотрела и поклонника себе завела. На дискотеке ходит". В письмах Правда ни слова не было о том, купили ли благодарные потребители приславутый крем. Но Таня всё равно была счастлива. Она впервые реально помогла многим людям и готова была продолжать делать добро. Вскоре после выхода ролика на экраны раскалённым июньским днём садовникова спешила по Тверскому бульвару. Машину из-за пробок пришлось бросить на подступах к Садовому кольцу. Ковылять в деловом костюме, колготках и на каблуках было жарко и неудобно. И вдвойне обидно, что народ кругом разряжен по пляжному. Атмосфера на Столечном бульваре будто на курорте. Кто с мороженым на лавочке прохлаждается, кто с пивом на газоне. Подростки перекидывают мяч, пенсионеры играют в шахматы, малышня босиком бегает по газонам. Таня даже размечталась: "Послать бы сейчас к богу в рай, надоевшую работу стянуть колготки, купить вреднющую кока-колу, плюхнуться на траву и Плевать, что дорогущий костюм от Yves Saint Laurent мигом зазеленится. Впрочем, люди, отдыхавшие на бульваре, поглядывали на неё с завистью и, возможно, мечтали оказаться на её месте. Молодая, красивая, успешная, дорого одетая. Спешит на необременительную, уж точно не траншеей рыть рыбатёнку. Особенно горьким взглядом проводила её совсем молодая Не старше 17, девчонка. Столька даже ни зависти в её взоре было, но безнадёги, смирения перед собственной грустной долей. Таня мимолётно разглядела девушку. Одета простенько, ноготки обгрызены, толстушка, далеко не красавица. Интересно, видела она мою рекламу про крем? задумалась Таня. Впрочем, быстро выбросила случайную прохожую из главы. Не допустить их размышлений сейчас. Нужно на предстоящих переговорах сосредоточиться. Тот рабочий день затянулся почти до 10:00 вечера, и когда Таня возвращалась с работы, поваляться на газоне уже не мечтала. Переговоры с двумя заказчиками и мозговой штурм по новому проекту кого угодно измотают. Поскорей бы вызволить с платной стоянки машину, добраться до спасительной тишины квартиры и плюхнуться в прохладную ванну. Публика на Тверском к вечеру сменилась. Вместо студентов с конспектами и пенсионеров с газетами всё больше пьяноватые подростки. Но девушка, на которую Таня обратила внимание утром, осталась на той же самой лавочке. Ещё более грустная. Под глазами залегла синева. Пьёт кефир, в руках булочка и носом хлюпает, то ли простудилась, то ли плачет. Она что ж, целый день тут сидела. Заинтересовалась Татьяна. Но зачем? Жаль спросить неудобно. Уже прошла мимо, как вдруг услышала за спиной робкий голос. Извините, пожалуйста, остановилась, обернулась, ободряюще улыбнулась несчастному созданию. Да. Та совсем засмущалась, опустила голову. У вас случайно не найдётся 50 рублей? Татьяна еле сдержала вздох разочарования. Попрошаек, особенно молодых, здоровых, садовника не переносила на дух. А их сказки, всегда однотипные: про сгоревший дом и деньги на операцию ребёнку, её просто бесили. Неужели эта особа сейчас заведёт ту же шарманку? И зачем тебе 50 рублей? усмехнулась Татьяна. Нужно кислоту купить. Аскорбиновую, вздохнула девушка. Что-то новенькое. Зачем тебе? Не мне. Попрошайка погладила себя по животу маленькому. И только тут садовникова разглядела: девчонка-то не толстая, как ей сначала показалось, а в положении. Таня не слишком разбиралась в сроках, но живот был уже огромный. "Купит она себе пиво вместо оscarбинки", подленько шепнул внутренний голос, но Таня всё же вытащила кошелёк. 50 рублей в нём не нашлось. Мелочь её, может, и наскребла бы, но садовниковой вдруг стыдно стало вытряхивать несчастной копейки. И она широким жестом протянула пятисотенную. Возьми. Ой. Растерялась та и неожиданно брякнула. А у меня сдачи нет. Мне нужно мне сдачи. Поморщилась Таня. Пойди вон, черешни себе купи. Настоящих каких-нибудь фруктов, а не химической оскорбнки. Что ж, Спасибо вам огромное, незнакомка расплылась в недоверчивой улыбке. Маленькому непреданное пойдёт. Слушай, не удержалась садовникова. У тебя совсем что ли денег нет? Нету, вздохнула та. С работы сразу выгнали, как про беременность узнали, с квартиры тоже. А парень, отец ребёнка, бросил меня. Да и пошёл он. Девица Недобра облиснула глазами. Таня вообще не представляла, чтобы она сама делала в подобной ситуации. Беременная, без жилья, без поддержки, а как другие справляются, прежде не задумывалась. Считала сами виноваты. Но это не путёвую, ей вдруг до того жаль стало. Под кустом, что ли, будешь ребёнка рожать? Укоризненно произнесла садовникова. Ерунда, прорвусь, отмахнулась девица. Лето, тепло, а срок подойдёт, в больничку сунусь по скорой. Примут, куда денутся, когда схватки без поле саможна. И Татьяне вдруг стыдно стало за собственную, честно заработанную квартиру, высокую зарплату, беспроблемную жизнь. Едва не ляпнула: "А поехали ко мне, хоть в ванну примешь, отдохнёшь нормально". Но отопромечивых слов удержалась. Рискованно, неизвестно кого к себе домой приглашать, пробормотала. Слушай, неужели тебе вообще пойти некуда? Есть же какие-то фонды, организации благотворительные. Ну вот ищи, к ним в казарму в 9:00 отбой мозг компостируют. Окрысилась девушка. Я уж лучше тут, на природе. Ну, хороший тебе тогда ночи, пожала плечами Таня. Вёркнула в метро. добралась до парковки, где её дожидалась машинка, красавица Infiniti. Откинулась в удобном кресле, включила кондиционер, музычку, задуматься бы сейчас о приятном грядущем отпуске, круизе по норвежским фьордам, например. Но никак не выходила у неё из головы несчастная беременная. Может, денег ей дать? Ещё, да, побольше Таня не обеднеет. beda в другом. Не умеет такой контингент распоряжаться капиталом. К гадалке не ходи. Откладывать девица не станет, помчится на какой-нибудь дешёвый рынок, наберёт себе ворох кофточек с люрексом. Пару раз шиканёт в ресторане и снова на бульвар милостыню просить. Значит, нужно не деньгами помочь, как-нибудь по-другому. Таня, Хотя прежде о благотворительности Панятия не имела, план спасения утопающей разработала быстро. И на завтра, когда снова увидела свою знакомую на бульваре, подошла к ней сама. Деловито произнесла: "Я тебе общагу нашла. Удобственное на этаже, но комната отдельная. Против ребёнка там не возражают. Готова оплатить твоё проживание месяца на 3 и обеды в столовой. Хотя бы раз в день нормально питаться будешь". Девица опешила. Ой, взглянула на Таню чуть не сострахом, добавила: "Зачем это вам?" Сама не знаю, честно призналась Садовникова. "Вы, может, беременная", окинула её внимательным взглядом. "Моего ребёнка купить хотите?" "С ума сошла", фыркнула Таня. "Зачем он мне нужен?" "А чего? У меня там", погладила себя по животу. "Мальчик" Здоровенький. Славинин. Если понадобится, я себе сама рожу, заверила Татьяна, взглянула на часы, поторопила. Ну, что решаешь? Да, да, да! Тогда жди меня здесь же вечером, часов в 8. Денег, что потратить придётся, Таня вообще не жалела, а вот времени уйдёт уйма. Общежитие, где согласились принять женщину с ребёнком, находилось на другом от её дома конце Москвы. в отрядном. Ну что поделаешь, если уж взялась за благотворительность. Крыша над головой и собственная постель. Что может быть лучше? Таня рассчитывала, что её протеже рассыплятся в благодарностях, но та своё новое жилище приняла без восторга. Душно здесь, шумно и гостарбайтеры. Не нравится? Возвращайся на бульвар, пожало плечами садовникова. Да ладно, переконтуюсь пока. Девица ей будто милость оказывала. Кто их поймёт, несчастных, бедных. Татьяна уже изрядно устала от нового своего амплуа матушки Терезы. Суха попрощалась с беременной и с удовольствием юркнула в машину, своё убежище. Время близилось к полуночи, город наконец опустил. Гнать бы сейчас под 200, благо двигатель позволяет. Впрочем, Раз уж начала степеняться, будь последовательной. Потому садовникова превышала лишь изредка и не на много. В паре километров от общежития на однополосной улице Бестужевых у остановки замер автобус. Объезжать нельзя, двойная сплошная. Таня послушно притормозила. Пассажиры вышли, но и карус отъезжать не спешил. Сзади забибикали. Девушка взглянула в зеркало, на хвосте чёрный джип. "Обгоняй, если такой умный", пробормотала она. Водитель внедорожника бесстрашно унёсся по встречке. Вслед за ним последовала убитая пятёрка. Толстомордый водитель не поленился открыть окошко, выкрикнул Татьяне: "Езжай, а в цане кого нет?" Автобус продолжал стоять с распахнутыми дверями. "Что я, действительно, совсем зашуганная?" Ночь, менты все спать легли. Но только Таня вывернула за сплошную, ей наперерест тут же выпрыгнул гаишник. Его лицо выражало неприкрытую радость. "Нарушаем", весело произнёс он. Откуда он взялся? Ага, вот полицейская машина, хитро замаскирована за гаджетной палаткой. Всё чинчином: два полицейских, камера на треноге. Похоже, проверенное хлебное место. Ладно, прорвёмся. Ещё не родился мужчина, который мог бы устоять перед её умоляющей улыбкой. "Простите, неразумную", виновато произнесла Таня. "Все поехали, и я поехала". Обольстительно улыбнулась полицейскому, но тот смотрел сурово. "Сухо констатировал. Обгон через сплошную". "Не обгон, а объезд препятствия", парировала Татьяна. "Вы что, не видите? Я минут 10 честно стояла, ждала, а он всё не едет". сломался, наверное. Аварийная сигнализация у автобуса включена? Вкратцего поинтересовался гаишник, ответить Таня не успела. Вредный Икарус в самый неподходящий момент закрыл наконец дверь и отбыл. Вот, видите? Не сломан. Видеозапись нарушения смотреть будем, деловито попросил полицейский и подмигнул своему напарнику. Но Таня сдаваться не собиралась. А почему вы джипня остановили? И пятёрку. Они раньше меня проехали. Документики давайте. Ещё более хмуро произнёс страж порядка. Отпустите меня, пожалуйста. Не теряла надежды Садовникова. Я ведь никому не помешала, аварийной ситуации не создала. Ночь, машин нет, пешеходов тоже. А ПДД? Они в любое время суток едины, назидательно произнёс мент. Вот зараза. Сколько? устало выдохнула Татьяна. В патрульную машину пройдёмте. Поджал губы гаишник. И только в ней нацарапал на бумажке: 100.000. Вы, по-моему, лишний ноль приписали, покачала головой Садовникова. Как угодно. Полицейский шустро разорвал бумаженцию и взялся выписывать протокол. Вот, блин, правовое государство, вырвалось у Тани. Выплоче пробки так кретиво разруливали, угнанные машины искали. Водительское удостоверение я у вас изымаю. Невозмутимый зрёк гаишник. А за повесточкой в суд завтра подъедете. Сюда же, в северо-восточный округ. Послушайте, но это ведь натуральная ловушка, подстава, продолжала бушевать Таня. И почему вы остановили именно меня? Потому что у джипа номера блатные, а с пятёрки взять нечего. Что-то вы, девушка, очень агрессивная. Алкогольные напитки сегодня употребляли? Я не пью за рулём. Сейчас проверим. Сомневаться не приходилось, алкотестер ей подсунут какой-нибудь левый, хоть десятую долю промилле до да покажет. Вот я попала, пронеслось в голове у Тани. Может, чёрт с ним, заплатить? Наличных у меня нет, но говорят, гаишники не гнушаются до банкомата подбросить. но предложить деньги не успела. Увидела, в спину полицейской машины ударил свет фар очередной автобус. А спустя секунду она просто глазам своим не поверила. Его обогнала та же самая убитая пятёрка. Ошибиться Таня не могла. Красная смятым крылом за рулём всё тот же мордатый парень. Напарник полицейского он оставался на дороге. принял боевую стойку и через долю секунды уже бросился к очередной жертве, новенькому белому мицубиси, что опасливо вырулил из автобуса. Да у вас тут целый кооператив, ошарашенно молвила Татьяна. Я на вас жала бы напишу. О чём? Гаишник взглянул на неё даже жалостливо. Не мы ведь вас на встречную полосу выезжать заставляли. Но это битая пятёрка, что сзади сигналит. Она явно с вами в доле, людей провоцирует, а вы ей потом процент от прибыли отстёгиваете. А дисциплинированный водитель на провокации поддаваться не должен, усмехнулся полицейский и вручил ей протокол. Извольте подписать. И не подумаю. Хотя нет, давайте вместе. Оставленным для объяснений Таня красочно описала, в чём суть ловушки. Ночь, автобусная остановка, битые Жигули, провокатор. Гаишник прочитал, покачал головой: "Неразумно себя ведёте. Лучше бы вину признали и минимальным наказанием отделались". "А мне что, 4 месяца без руля, что 6, одинаково плохо?" заверила Татьяна. "И я ещё куда следует сообщу, что вы у меня взятку вымогали". Не моргнув глазом, соврала: "Я бумажечку, на которой вы сумму написали, сфотографировать успела". Полицейский и взглянул встревоженно, но УВ быстро просёк, что девушка блефует. Беззлобно буркнул: "Да хоть ты из себя вывернись, бесполезно". Суды завыст на встречку, решение не глядя выносит. Вручил ей копию протокола, временное разрешение на вождение и поспешил на выручку приятелю, который уже обрабатывал перепуганную водительницу белой Mitsubishi. Таня вернулась в свою машину. Из приёмника лился беззаботный Штраус, и она раздражённо выключила музыку. Вот я попала, корила себя Татьяна. Чего понесло меня в это отрадное, беременной сиродке решила помочь, только подумать, а сама вместо высшей благодарности бесправ останусь. Домой она вернулась только к 2:00 ночи. Завтра вставать, как обычно, в 8:00, но сна ни в одном глазу. Требовалось Срочно выплеснуть эмоции, и Садовникова плюхнулась за компьютер. Нужно поделиться с читателями блога последними новостями. Таня, пока строчила злой и хлёсткий пост о подлых ментах, не надеялась на какой-то особенный отклик. Однако комменты, несмотря на поздний час, посыпались градом. Причём не от френдов, а от совершенно незнакомых людей. Писали разное: от иронического: "Ты блондинка?" досочувственного выпить водки. Советовали своих адвокатов, подсказывали, где раздобыть фальшивые права. Парочка граждан, вдохновлённых таинной фотографией аватаркой, предлагала стать её шофёрами. Любит у нас народ про чужие беды читать, усмехнулась Татьяна, но на душе от дружного людского сочувствия стало легче. На завтра ей снова пришлось тащиться в отрадное за повесткой в суд. Почему бумажку нельзя было выдать сразу, осталось загадкой. Дорога заняла 2 часа, зато в полиции Таня провела не больше 5 минут. И решила, раз уж всё равно занесла её нелёгкой на столичную окраину, заглянуть в общежитие, проведать свою подопечную. Беременная оказалась дома, с чрезвычайно мрачным лицом валялась на кровати, читала глянцевый журнал. Увидела Татьяну, даже не приподнялась, вяло приветствовала. проверяет, приехала. Не боись, что нормальное у меня, ни буяню, ни теряю. И вдруг оживилась, тяжело села на постели, уставилась на танины босоножки. Это у тебя Prada из новой коллекции? Разбираешься в модных тенденциях, усмехнулась Садовникова. Чего остаётся, оскалилась девица, только завидовать, как другие живут. Слушай, откуда у тебя всё? Тачка классная, деньги, шмотки, любовник богатый. Не угадала, пожала плечами Татьяна. Я всего лишь много работаю. Беременная взглянула недоверчиво. Брось, своим горбом напрасно не напашешь. Да что же это такое? Почему ей ещё оправдываться перед нахалкой приходится? Но Таня всё же объяснила: "Я окончила университет, аспирантуру, знаю два иностранных языка. Работаю в американской фирме и получаю адекватно своей квалификации". Нет, но ну везёт же некоторым, а в голосе девицы звучала неприкрытая зависть. Что-то, по-моему, совсем неправильно я выбрала объект для благотворительности. Запаздала, раскаялась, Садовникова. Ну, делать нечего, взялась помогать. Терпи. Татьяна решила сменить тему, опасливо покосилась на огромный живот своей протеже, спросила: "Тебе рожать-то когда?" Да уже побаливает. Сегодня, наверное, или завтра. Уж не чаю, когда наконец избавлюсь. Ох, и напьюсь, когда всё закончится, девица мечтательно улыбнулась. А ты кормить ребёнка разве не собираешься? удивилась садовникова. Вот и ещё, возмутилась беременная. Чтоб грудь отвисла? Читать лекцию про иммунитет, что закладывается у ребёнка благодаря материнскому молоку, Татьяна не стала, лишь вздохнула. Ладно. Удачи тебе. Слушай, торопливо молвила та, -то, а у тебя ещё-то щенки не найдётся? Что-нибудь вкусненького хочется, а в столовке кормежка дыряная. Извини, больше ничем помочь не могу, ответила Садовникова и услышала в спину: "Жендюга. Вот мерзавка. Таня еле удержалась от искушения отправиться прямо сейчас к коменданту общежития и потребовать возврата денег, что уплачены за проживание противной девицы". На вечером вышла в сеть с очередным постом. Назвала его К чёрту благотворительность. Поведала про свой порыв помочь несчастной девушке. Времени кучу потратила, денег, а та ещё и недовольна, что я ей общежитие оплатила, а не роскошный отель. И снова, на удивление, получила самый горячий отклик. Целых 300 комментов. Народ давал советы, спорил и с ней, и между собой, высылал ссылки на сайты тяжелобольных детишек, просил о помощи, сочувствовал, не смеялся. Татьяна внимательно прочитала все комментарии. Отправилась по одной из ссылок на страничку шестилетней девочки Юли Ларионовой. Рассмотрела фотографию. Очень худенькая, огромные глазищи, застенчивая улыбка. Прочитала про безнадёжный диагноз и варианты лечения. Только на подбор потенциального донора костного мозга требуется 15.000 евро, сообщали волонтёры, но честно признавались, шансы, что ребёнок выживет даже после трансплантации, не велики. Садовникова, чувствуя себя виноватой, закрыла сайт. Ну отправит она Юленьке деньги, а если уже слишком поздно или ещё обднее, средства до ребёнка просто не дойдут, а сядут на счетах ушлых посредников. Куда легче да и дешевле. Просто оплатить случайно встреченный девице общежитие и питание в столовке. Спала этой ночью садовникова из рук вон. Снилось чуш исключительное. Гаишник, тот самый противный, что отобрал права, протягивал ей орущего младенца. Таня отказывалась, отталкивала его, но полицейский супил брови: "Извольте получить, заказ оплачен". Потом видение сменилось. Её окружила толпа исключительно некрасивых женщин. Они обступали её всё плотнее и плотнее, громко скандировали: "Дай нам чудо-крем!" А закончился кошмар седобородым старцем. Тот похож был на Серафима Соровского, но говорил почему-то по-английски, требовал: "Спраси милорепу". Причём кто такой милорепа? Татьяна ни малейшего понятия не имела. проснулась совершенно разбитой и почему-то в твёрдой уверенности, что череда неприятностей далеко не закончена. Так и оказалось. Не успела прийти на работу, её вызвал шеф, официально, через секретаршу. Всей факт ничего хорошего не сулил. В кабинете, помимо директора агентства, присутствовали двое. Заказчики рекламы того самого чуда крема. Выглядели все трое чрезвычайно хмуро. Слушаю вас внимательно, бодро улыбнулась Татьяна. Мужчины переглянулись. Госпожа Садовникова, вкратчиво улыбнулся производитель крема. Как вы думаете, насколько изменилась динамика продаж после выхода на экран ваших роликов? Таня не сомневалась ни секунды. Естественно, продажи взлетели. А насколько это вопрос не ко мне, а не аккаунт, я как оператор. Завидное самомнение. покачал головой мужчина. Второй же, кремопроизводитель, едко добавил: "Мы тоже полагали, что они взлетят, хотя бы потому, что оплатили самое дорогостоящее время на центральных каналах. Однако вот, если угодно, график. Полюбуйтесь". И продемонстрировал на экране ноутбупа печальную, как в кардиограмме упокойника, прямую линию. "Ты проводила предварительное тестирование перед запуском ролика?" Хмуро поинтересовался у Тани директор агентства. Естественно, не моргнув глазом, соврала Татьяна. Все в восторге, народу особенно слоган понравился. Да-да, я помню. Краса ведь замуж не берут, зловеще процитировал один из заказчиков. Мы, к сожалению, тогда поверили вам на слово и сами проверили эффективность вашего сомнительного девиза, только сейчас. Выяснилось, он вызывает исключительно негативные эмоции. 37% ответов не куплю ни в коем случае, и 29 скорее не куплю. И это вы называете удачным слоганом? Я не знаю, что у вас была за выборка, продолжала защищаться Садовникова. Но женщинам моя реклама реально нравится. Её вся страна цитирует. Вот именно, злобно кивнул парфюмер. Цитирует, но крем при этом не покупает. Ты занималась чистым искусством, Таня. Укоризненно вставил свои 5 копеек генеральный директор. Но у нас ни музей, ни театр. Мы должны деньги зарабатывать. Ну чего вам стоило, почти жалобно произнёс производитель крема, написать, что именно наш крем превратит любую женщину в красавицу и снять в ролике не прощайвую девочку-подростка, а какую-нибудь фотомодель? Потому что это было уже 100 миллионов раз, и всегда работало, тяжело вздохнул второй парфюмер. А вы нас разорили. Мы будем возврат денег требовать, хотя бы тех, что ушли на разработку рекламной концепции. Ваша право. Не стал возражать Танин начальник, кивнул на Садовникову. Мы будем из её зарплаты вычитать. Тане кровь ударила в голову. Она запальчиво произнесла: А вам не приходило в голову, что дело не в рекламе, что банально, ваш крем просто дерьмо. Производители не обиделись, тут же парировали. А вам не приходило в голову, что мы за то и платим, чтобы вы из дерьма конфетку делали? Да, Татьяна, тяжело вздохнул её непосредственный начальник. Не доросла ты ещё до Картбланша, до полной свободы. Так что с руководства проектами я тебя снимаю. Будешь рядовым копирайтером, причём с испытательным сроком. Иди, приказ я подготовлю. Не надо, отмахнулась она. Я лучше сама заявление об увольнении напишу. Препятствовать не стану, поджал губы шеф. Вот и благодарность за то, что помогла она миллионам российских женщин почувствовать себя увереннее, красивее, успешнее. Тем же вечером Таня описала в своём блоге Последние события, горько резюмировала. Мир, особенно наш, рекламный, полон вранья. Вы думаете, кот, что весело скачет по крышам, ест тот самый корм, да никогда в жизни его пичкают исключительно мясом. И никаких живых бактерий в йогуртах нет. Просто быть не может, потому что у них срок хранения больше месяца, а бактерии существуют только 5 дней, а потом погибают. И кремы Те, что дешевле 2000 руб., вообще не работают или делают женщине только хуже. Но эти рекламисты обязаны из года в год повторять: "Потребляй, пей, ешь и будешь идеальной, успешной, красивой". А те, кто смеет даже не сказать, просто намекнуть на правду, вышвыривают, не задумываясь. Как вышвырнули меня. Таня закончила свой крик души, сердито кликнула на "Отправить". Комментариев не дождалась, отвлёк звонок в дверь. Кто это может быть в половине первого ночи? На цыпочках прокралась в коридор. Снова звонок. Мужские голоса. Скрипнула соседская дверь. Зажёрчал услужливый голос. Татьяна-то дома, дома где ей быть? Вон и машина её во дворе. Снова три звонит, требовательно кричат. Откройте, полиция. Что случилось? Распахнула на дверь. В квартиру вовалились двое. Молчат, сверлят её неприветливыми взглядами. Наконец, первый молвил: "Мы от Пряхиной". "От кого?" искренне опешила Татьяна. "Пряхина Анастасия Григорьевна, ваша подружка, беременная. Так кого вы в общежитие поселили?" "А на Пряхина я и не знала про Мямлило-Садовникова". И какие ко мне претензии? В каких вы с ней находитесь отношениях? Да ни в каких, просто помогла немного, имея целью получить в качестве благодарности ребёнка. Чего? Что вы планировали сделать с младенцем? Оформить как собственного? Продать на органы? Татьяна вспылила: "Что за чушь вы несёте? Ты выражения-то подбирай!" нахмурился первый полицейский, а второй услужливо объяснил. Так Пряхина призналась во всём, что вы сначала у неё ребёнка отобрать пытались, а когда она отказалась, вынудили её сына продать. Как продать? захлопала глазами Садовникова. Да очень просто, на Комсомольской площади за 300.000 руб. Это я ей велела? Совсем уж растерялась Татьяна. Пряхина утверждает, Деньги ей нужны, чтоб с вами расчитаться. Вы ей якобы в долг давали и велели продать ребёнка, чтоб расплатиться с процентами. Я что ли сумасшедшая? С такой такой Задовникова никак не могла подобрать нужного эпитета. Дурай бизнес затевать. Но ведь вы действительно оплатили ей общежитие. Талоны на питание купили. Имелись, значит, у вас определённые планы. Да пожалела я её просто благотворительностью, блин, решила заняться. Полицейские переглянулись. Послушайте, я кандидат наук и работаю на серьёзной должности, устало молвила Таня. Неужели вы правда думаете, что я стану торговать детьми? Душа человека потёмки. Глубокомысленный изрёк один из полицейских. Да бросьте. Я просто в людях не умею разбираться, грустно вздохнула Татьяна. Ребёнок цел. В порядке, хмуро буркнул второй страж. В инфекционную отвезли, на карантин. Давайте объяснения напишите, велел первый. Отвязалась Таня от полицейских только в 3:00 утра. Устало плюхнулась на диван, грустно вздохнула. Ничего себе, начала она, новую жизнь